Аннотация. что Что-то осталось во мне после того побега из пионерлагеря, после той длинной ночной дороги домой. Я думаю, без страшной воли и смирения перед безнадежностью человеческого пути, что увидала я, ребенок, в том неохватном, том сверкающем окне Вселенной, о чем догадалась навек. Что человек одинок, что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту. что для побегу он способен открыть любое окно, кроме главного, недостижимого окна просвета в другие миры. Дина Рубина